Б5. Представьте свою жизнь в виде линии времени и мысленно наблюдайте за собой в различных ситуациях. Представьте, что ваша линия времени сжимается до маленькой частицы энергии, и осознайте огромное энергетическое пространство вокруг неё. Мысленно перемещаясь между обеими величинами, осознайте, что это части одного целого. Определите метафоры для отображения резонанса и взаимодействия между величинами. Наблюдайте за обыденными ситуациями на своей линии жизни и отмечайте, как в них проникает священная энергия Вселенной. Визуализируйте себя, как вы спускаетесь на свою линию времени, в свою сегодняшнюю жизнь. Посмотрите на всё, что вас окружает, и отметьте глубокую осознанность, которая пронизывает всё пространство вокруг вас прямо сейчас. Б5. Дыхание вселенной. Чтобы понять, кто ты есть, стань прогуном с шестом. Перелети через планку. Чтобы преодолеть её, отпусти шест и наслаждайся полётом. Мерлин Аткинсон. Путь к изменению. Трансформационные метафоры. Визуализация и медитация два способа, которые активно используются при работе с личностными изменениями. С одной стороны, они вызывают особые состояния сознания, которые помогают успокоить разум, расслабиться, избавиться от стресса, наполниться энергией и достичь гармонии с самим собой. С другой, эти практики могут иметь совершенно различный эффект. в зависимости от того, как именно мы их используем. Визуализация прекрасный способ переключения внимания и использования ресурсоображения для работы с личными целями. К примеру, многие любят в начале года составлять карты желаний и визуализировать свой будущий успех. Визуализация также позволяет нам тренировать образное мышление. Медитация это фокус на текущем моменте, созерцание Работа с дыханием. Мнение, что медитативная практика — это просто расслабление и ничего не делание, ошибочно. Медитация требует стопроцентного, полностью сосредоточенного внимания, осознанности и мягкой активности, которая позволяет развивать совершенно новые отношения со своим разумом. Осознанность и осознанная медитация оказывают влияние на конкретные зоны головного мозга. Например, на префронтальную кору, которую называют центром размышлений, о размышлений или центром осознанности. Она принимает участие в процессе рефлексии, на что и направлена в значительной степени медитация. Мэрилин Аткинсон, канадский бизнес-тренер и НЛП-специалист, в своих практиках решила объединить медитацию и визуализацию. За основу она взяла тот факт, что человеческий разум не различает воображение и реальность. Если вы размышляете о каких-то действиях, в мозги активизируются те же нейронные связи, что и при реальной деятельности. Аткинсон объединила медитацию, визуальные метафоры и принципы коуч-позиции, выведенные её учителем Милтоном Эриксоном, американским психиатром, специалистом по медицинскому гипнозу. Принципы коуч-позиции Милтона Эриксона. В основе так называемой коуч-позиции по Эриксону лежат отношения принятия, глубокого уважения и искреннего внимания к личности, как другого человека, так и к собственной. Первый. Со всеми всё о'кей. И это совершенно не зависит от того, что говорят или делают люди. Когда вам кажется, что с этим человеком не всё в порядке, то это лишь ваше субъективное восприятие. Второй. Внутри человека уже есть все необходимые ему ресурсы. Их можно увидеть и включить с помощью коучинга. Эти ресурсы помогут достичь желаемого результата. Третий. Человек всегда делает наилучший выбор из доступных для него вариантов в данный момент. В отличие от психологии, коучинг фокусируется не на проблеме, а на её решении, а из прошлого берётся только позитивный опыт. 4. В основе каждого поступка лежат позитивные намерения, даже если со стороны кажется, что это не так. Например, когда человек лжёт или вмешивается в чужую жизнь. 5. Изменения неизбежны. В этом мире всё меняется. Например, в школе вы сидели за одной партой с лоботрясом. Сегодня он преуспевающий бизнесмен и миллионер, а завтра может стать кем-то совершенно другим. Если до начала выполнения техники медитация метафора вы сможете сделать эти принципы частью своего представления о мире, техника будет работать более эффективно. Как это работает? Хотя мы путешествуем по миру в поисках красоты, Мы всегда должны носить её с собой, иначе мы её не найдём. Ральф Уолдо Эмерсон. Визуальные метафоры, которые использует в своей технике Аткинсон, помогают уйти от старых паттернов восприятия, выйти за пределы повседневности и посмотреть на свою жизнь и происходящие события диссоциированно, в качестве наблюдателя. Сильная метафора физически и эмоционально переносит человека в обновлённое состояние личной радости и энергии, ради гармонии в жизни и достижения целей. Используя метафорический опыт как мозаику, можно из отдельных озарений и достижений сложить целую картину, как если бы они были реальными действиями. Доказано, что воображаемое человеком может легко стать его неотъемлемой частью. Достаточно представить желаемое всего лишь 3жды. Особенно это относится к визуализации своих ценностей в виде действий. Благодаря медитации и визуальным метафорам вы развиваете в себе способность достигать внутренней согласованности и гармонии. А коуч-позиция по отношению к собственной жизни переносит вас в глубины пробуждённого сознания и самореализации. Применяя технику медитация метафора Аткинсон. Уловить дыхание вселенной вы сможете сделать необходимые шаги от внимания к намерению, от восприятия к росту и развитию во всех направлениях собственной деятельности и открыть для себя широкий поток новых возможностей. Когда следует обращаться к технике? Предложенная нами техника медитация метафора Аткинсон Уловить дыхание вселенной хорошо работает в следующих ситуациях: преодоление внутренних страхов. раскрытие внутренних возможностей. расширение собственной осознанности. преодоление негативных эмоций и переживаний. подготовка себя к необходимым личностным изменениям. основные термины. коуч-позиция. Нейтральная, беспристрастная и не осуждающая позиция, в которой происходит расслабление и где вы исследуете осознание в целом. Коуч-позиция возможна как в отношении другого человека, так и себя самого. Визуализация. Создание зрительных образов и управление ими. Визуализация стимулирует область мозга, которая отвечает за сканирование окружающей среды и поиск новых возможностей. Медитация практика, которая помогает работать с бессознательным, устранять внутренние противоречия, интегрировать полученный опыт в обычную жизнь для более эффективного и оптимального решения текущих задач. Метафора. Один из ключевых элементов предлагаемой техники медитации. Метафоры помогают обойти защиты сознательного разума. и действовать напрямую на бессознательную часть нашего я. Алгоритм выполнения техники медитация метафора Аткинсон Уловить дыхание вселенной. Содержание техники приведено по книге Путь к изменению. Трансформационные метафоры. Шаг 1. Вообразите свою жизнь в виде линии, сверкающей нити, дороги, течения реки. тока света. На этой линии представлена вся ваша жизнь: события из вашего прошлого личного опыта, настоящее положение вещей и ваши будущие возможности. Представьте, что вы парите над вашей линией времени. Расслабьтесь и наблюдайте за тем, что происходит внизу. Побудьте в своей коуч-позиции или позиции наблюдателя. Шаг второй. Наблюдая за своей линией времени, обратите внимание на себя в разных типичных случаях, в привычных для вас жизненных ситуациях. Отметьте любые проявления привычек поведения, действий, моменты, осознанности. Наблюдайте разнообразие небольших сценок жизни. Будьте бесконечно признательны тому человеку, каким вы были. Таким способом. занятым, что он не замечал, как некоторые области становятся закрытыми и потому наполняются различными установками, убеждениями и физическими и или эмоциональными привычками. Шаг 3. Посмотрите на ваши привычки, на ваше поведение в ответ на различные типичные ситуации. Если вы склонны к тому, чтобы осуждать себя за поведение в некоторых ситуациях, простите себя за это. Вспомните о хороших качествах, установках, действиях, которые вы тоже проявляете. Шаг 4. Представьте, что ваша линия времени сжимается до крошечных размеров. Представьте, что вы спускаетесь вниз. Берёте эту крошечную линию времени как маленькую частицу энергии и мягко размещаете её перед собой, чтобы можно было наблюдать за ней. Увидьте саму эту линию как яркий свет. Постарайтесь беспристрастно наблюдать эту линию, на которой представлена вся ваша жизнь. Ещё раз отметьте, что линия времени как частица энергии. Отметьте, что вы можете видеть энергию целого под названием воспоминания вашей жизни. Шаг 5. Продолжайте удерживать расслабленную коуч-позицию или позицию наблюдателя и включите фокусировку. Осознайте огромное энергетическое пространство вокруг линии времени, всегда и вовеки расширяющееся всё дальше в космос. Почувствуйте эту громадную расширяющуюся энергию сверкающего пространства и впереди, и позади вашей линии времени. испытайте качество, которое представляет это безграничная энергия. Обратите внимание на всю грандиозность вселенной. Как вы себе это представляете? Может, вы видите вселенную как черноту, а может, как голубую мягкость или пустоту или свет. Поразитесь её бескрайности, её энергии и её открытости. Есть ли такой звук, который сопровождает эти образы? Осознайте святость и чистоту этого бесконечного пространства. Расслабьтесь, погружаясь в него все дальше и дальше. Потратьте время на то, чтобы окинуть взором еще большее пространство вовне и еще в десять раз большее, видя Вселенную как плану. огромное периферическое пространство жизни и возможностей, осознавая качество его беспредельной целостности и энергии. Визуализируйте эту приводящую в трепет бесконечную открытость так, как вам больше нравится: шарообразную или плоскую, тёмную или светлую, сверкающую или бархатистую, мерцающую или излучающую ровный свет. Возможно, вы видите её как огромную осознанность. Возможно, вы начинаете замечать, что это сильное расширяющееся пространство, окружающее всё сущее, как всеобщая мать, дарующая бесконечную энергию вселенной в вашей собственной маленькой линии времени. Позвольте себе играючи погружаться в видение тем способом, который вам больше по душе. Почувствуйте энергию. Шаг 6. Вернитесь к своей маленькой линии времени. Это крошечная частица, которая содержится в универсальной энергии. Снова начните видеть вашу маленькую линию как крошечную частицу энергии в этой обширности энергии вокруг неё. Заметьте и почувствуйте ширь, как огромный сосуд или контейнер. Как если бы вы были всей общей материей, Будьте нежны и ласковы со всеми, кого вы заметили вокруг вашей собственной маленькой частицы жизненной памяти. Охватите взглядом сразу обе величины, и большую, и малую. Задача двигаться туда и сюда, между большим и малым, отмечая сначала одно, потом другое. Постепенно замечайте, что вы можете видеть энергию и того, и другого. огромную открытую энергию космоса и особую уникальную энергию вашей собственной крошечной линии времени. Начните видеть, что две величины это части одного целого. Отметьте, как они резонируют. Обратите внимание на внутреннюю осознанность каждой. Заметьте их схожесть. По-своему увидьте каждую как целое и как сосуд. Попросите себя понять те внутренние качества, которые могут быть одинаковыми у них. Затем спросите: какова их общая суть? Осознайте растущую осознанность между своей крошечной линией времени и безграничной открытой энергией космоса вокруг неё. Начните видеть их связь и взаимопроникновение. Возможно, вам удастся заметить лёгкое движение на вашей маленькой линии времени, сродни дыханию или вибрации, и вы заметите, как огромная вселенная гармонично отвечает в унисон. Шаг 7. Представьте метафоры для изображения резонанса и взаимодействия между ними. Крошечная линия времени, как маленькая капсула Вибрирующее в безбрежном океане упоение. Движение между ними подобно танцу, в котором каждый соблюдает один и тот же внутренний ритм. Они вместе, как водоворот света, ваша линия времени, как сверкающая искра в огромном космосе. Два гармоничных звука в сладостном, бесконечно звучащем аккорде. два процесса, нежно касающихся и ласкающих друг друга. Шаг 8. Отметьте, как энергия маленькой линии времени постепенно входит в полный резонанс с универсальной энергией. Отметьте абсолютную естественную природу этого резонанса как формы совершенства или формы божественности. Подберите собственную уникальную визуальную метафору для священного взаимодействия. Наблюдайте некоторое время за этими двумя явлениями в свободном пространстве своих визуальных образов, отмечая их внутреннюю связь и их абсолютный резонанс. Шаг 9. Вновь приблизитесь к своей линии времени. Обратите внимание, что когда вы Присматривайтесь к линии и выделяйте на ней какой-то определённый момент, то можете заметить, как естественный ритм и резонанс священной энергии Вселенной проникает в тот момент, на который вы пристально сейчас смотрите, охватывает все его стороны. Наблюдайте за теми ситуациями, которые до сих пор воспринимались вами как обыденные, бытовые, и отметьте священность внутренней связи, пронизывающей их насквозь. как свечение изнутри внутренней связанности. Проведите некоторое время, релаксируя и просто глядя на различные моменты прошлого, настоящего, будущего, и наблюдайте свет и обучение во всем, что вы видите. Дайте себе замечать и наслаждаться священным резонансом каждого момента, наблюдаемого вами. Отметьте, что вы видите, Истинные священные качества целиком пронизывают его, и насколько глубоко теперь видны обучение, исследования и внутренняя связь, приобретающие первостепенную важность для всех действий в жизни. Шаг 10. Когда будете готовы, визуализируйте себя, как вы спускаетесь вниз на свою линию времени, в ваш собственный день. в вашу сегодняшнюю жизнь. Найдите время, чтобы почувствовать резонанс, священное пространство осознанности прямо сейчас изнутри. Ощутите святость в своём теле. Ощутите святость момента. Расслабленно дышите и испытывайте благодарность за безграничный резонанс, за космос осознанности, частью которого вы являетесь. Посмотрите на всё, что окружает вас, и используя свою способность, отметьте глубокую осознанность, которая пронизывает всё пространство вокруг вас прямо сейчас, в этот момент. Ощутите своё тело. Представьте свой внутренний импульс как массивную дверь к сердцу универсальной вибрации, частью которой являетесь вы сами. Дополнительные техники. Мы предлагаем вам воспользоваться несколькими дополнительными техниками авторства Аткинсон для личностных изменений, которые могут дополнить описанную выше технику. Медитация Измените, смойте свою исключительность. Шаг 1. Представьте, что вы вступаете в священную реку истины. и почувствуйте бурлящий поток истинной жизни вокруг себя. Заметьте особую благословенность вод, касающихся вашего тела, и отдайте свою жизнь на волю этой реки. Заметьте, что когда её волны начнут омывать вас, то постепенно растворится слой вашей уверенности в своих исключительных правах, которыми вы окутали себя как защитной плёнкой. Шаг второй. Мысленно посмотрите, как воды смывают ваше привычное представление о собственной исключительности, как ваши привычки медленно покидают вас. Позвольте им уплывать от вас, вашим привилегиям: на здоровье, комфорт, защиту, безопасность, красоту, обладание вещами и даже собственным телом. Взгляните, как уплывают и исчезают ваши неоправданные надежды. Посмотрите, как река уносит их все, смывает наросшие слои ожиданий, слепые зоны, клочки привязанностей. Всё это смывают воды реки и уносят в мощном потоке осознания, который несёт вас за пределы старых ограничений и требований. Может быть, вы считали, что у вас есть исключительные права на чистые дороги, качественные услуги или уважение? Может быть, вы ожидали большего здоровья или, может быть, лести со стороны других. Где-то область скрытых ожиданий, которая аккумулирует оценочные размышления и создаёт негативные эмоции. Смойте их все. Шаг третий. Представьте себя обнажённым в истине осознания. Испытайте абсолютную благодарность за возможность быть живым, таким живым, как сейчас, и за возможность быть верным этой по-новому чувствительной, подлинной жизненности. Увидьте, услышьте и прочувствуйте момент таким, какой он есть, как уникальный, драгоценный дар. Этот момент не похож ни на один из тех, что были до него. Наше нежное пробуждённое сознание Вот что нужно сейчас, чтобы ожить. Мы рождаемся обнажёнными. Обнажёнными мы берёмся за руки и отправляемся в путешествие. И только обнажёнными мы можем вступить в эту священную реку истинной жизни. Упражнение Новое мышление. Шаг 1. Представьте, что ваше мышление похоже на морскую волну. Вы находитесь на гребне своей волны, но видите не только её. Оттуда вам виден весь океан. Осознайте свою уникальность. Наслаждайтесь и своей волной, и бескрайним океаном осознанности в одно и то же время. Отметьте, что и вы, и окружающие едины и неразделимы. Шаг второй. Подумайте и ответьте на следующие вопросы. Первый. Какими ценностями я бы хотел хотела обладать? Второй. На каких возможностях мне стоит фокусироваться? Третий. Какие области особенно интересуют меня? Четвёртый. Какой способ мышления я хочу освоить? Мышление сострадания. мышление счастья, мышление сбалансированной целостности, мышление умиротворённого наблюдения и осознанности, мышление радостной игры, мышление истинной ценности. Шаг 3. Представьте, что вы прокладываете путь к внутренней истине и ценности с помощью своей истории. Представьте, как вы широко раздвигаете границы и увеличиваете объём своего мышления. Продолжайте раздвигать границы до размеров вселенной, за пределы тысяч галактик. Расслабьтесь и постигайте смысл и потенциал великой осознанности, безбрежной, базирующейся на ценностях той, в которой вы обитаете, в своей истории. Когда вы раздвигаете пространство, расширяется и ваш голос. Теперь все могут ощутить его звуки. Упражнение попутчики по жизни. Вся ваша жизнь это путешествие, в котором у вас будут попутчики. Это важные для вас люди, которые помогают вам продвигаться в изучении смысла жизни. Шаг 1. Подумайте, кто ваши главные попутчики на жизненном пути. Выберите 10 человек, которые действительно играют важную роль в вашей жизни. Шаг второй. Окиньте мысленным взором своих попутчиков. Представьте, будто они проходят перед вами один за другим. Каждому из них выразите своё уважение, когда он будет проходить мимо. Посмотрите Как прекрасны эти люди, как они сильны, мудры и мужественны. Скажите пару слов каждому из них, когда они будут проходить перед вашим мысленным взором. Шаг 3. Мысленно соберите своих попутчиков вместе, будто аккумулируете их энергию. Почувствуйте её в своём сердце. Шаг 4. Расслабьтесь и вспомните или придумайте простую историю, которую вам хотелось бы рассказать своим попутчикам. Ваш рассказ вовсе не обязан быть хорошим или даже правильным. Главное, чтобы он был важен для вас и этих людей. В своём воображении начните рассказывать историю этим людям и позвольте интонациям повествования пробудить мощные потоки энергии, которые разделяете вы и ваши попутчики. Пусть интонации пробудят глубинную истину и вызовут в памяти чудесные представления, которые жизнь некогда преподносила вам и вашим попутчикам. А если это будет песня, пусть её мелодия пробудит ваши обязательства перед этими людьми. Пусть интонации вашего повествования несут из глубины энергию любви и теплоты, которой вы наслаждаетесь с близкими вам людьми. Шаг 5. Найдите хотя бы одного из этих людей и поделитесь с ним своим озарением. Упражнения, вопросы на созерцание. Выберите удобное время для созерцания и размышления и ответьте на следующие вопросы. Они помогают сфокусироваться на главном, наполнить свой внутренний сосуд и продвигаться от состояния делать к состоянию быть. Что для вас важнее всего? Каковы ваши ключевые ценности? Какие действительно важные ценности вы взращиваете в своей жизни? Что нужно, чтобы оставаться сфокусированным на своих ценностях? Каково ваше призвание? Всё ли в порядке в вашем сердце? Как дела у ваших близких? Как дела у ваших друзей, товарищей? Кто сегодня нуждается в благодарности? Чьё мужество требует признания? Чьи попытки необходимо поддержать? Чьё стремление любить воспламеняет ваше? Какие есть незавершённые дела первостепенной важности? Кто-нибудь умирает? Есть ли кто-то, до кого действительно не достучаться? Как вы могли бы постучать в их дверь? Что ещё вы можете сделать, чтобы привнести благодарность и благодать в жизни других?